Глава 14. Я нажал на зеленую кнопку и с улыбкой в голосе произнес «Рад приветствовать самую прелестную девушку Московской Академии Управленческого Дела. Чем могу быть полезен?» На несколько секунд в телефоне повисло удивленное молчание, а затем раздался тяжелый вздох. «Уже устала вам говорить насчет ваших шуточек». «Доброе утро, Александр! Судя по вашему голосу, у вас все хорошо!» Вполне кивнул я, стоя на веранде особняка Рязановых, и наблюдая за тем, как ветер колышет кусты гортензий. «А вот, судя по вашему голосу, Анна, вас что-то беспокоит. Поделитесь?» И снова она ответила не сразу. Пару секунд ей потребовалось на то, чтобы подобрать слова и ответить. «Разве? Мне кажется, вам показалось!» «Я говорила с вами своим обычным тоном». «Конечно, обычным», — усмехнулся я. «Для вас вполне обычно быть искренней со мной, и мне это очень нравится». Фу, вы слишком высокого о себе мнения», — пробурчала она. Я снова усмехнулся, невольно вспомнив, что не раз видел, как Анна держится с другими студентами Маут. Если бы она со всеми была столь же открыта и эмоциональна, как со мной, их забаронессы и грубы уже давно раскусили». В этом вопросе я на нее плохо влияю, хотя для меня это наоборот хорошо. Но беда в том, что рядом с нами часто отираются одногруппники, и вот они видят ту же Анну, что и я. И все же пока они не догадались, что Анна и баронесса на публику меняются местами. Как ни крути, я гораздо больше времени проводил с обеими девушками без посторонних глаз, и у нас уже хватает общих секретов. «Мои одногруппники приняли на веру, что Анна и баронесса просто с детства очень близки, как сестры, а потому иногда Анна позволяет себе определенные вольности по отношению к госпоже. Порой такое встречается в отношениях господин вассал. Ведь все в идеале вассал — это не слуга, а эдакий младший кузен, племянник, что-то в этом роде». «Вам бы все усмехаться», — проворчала Анна спустя несколько секунд. Затем тяжело вздохнула и произнесла «Конечно же, кое-что меня беспокоит, исключительно как старосту группы. Кое-кто вчера убежал прямо с занятий, а сегодня и вовсе не явился на учебу». Ее голос вдруг стал предельно серьезным, и она спросила «У вас точно все в порядке, Александр? Я могу чем-то помочь? Вы уже не раз помогали нам и другим людям. Я хотела бы отплатить вам тем же». Я слышал решимость в ее голосе, и от этой решимости мне стало тепло на душе. «Благодарю, Анна. Я очень ценю ваши слова. Но уверяю вас, я сам справлюсь со своими делишками. Не переживайте». «Хм...» — подозрительно протянула девушка. «Я вас услышала. Не имею права настаивать и навязываться. Так что просто пожелаю вам удачи во всех ваших начинаниях, Александр». «Благодарю, Анна», — тепло ответил я. «Но», — звучно произнесла она, — «хочу также отметить, что мое предложение безвозмездной дружеской помощи остается в силе. В любое время дня и ночи вы можете позвонить мне или ее благородию, и мы приложим все усилия, чтобы помочь вам справиться с любой проблемой. Вы ведь друг рода Завьяловых, а это дорогого стоит». «Друг рода? Ну да, ну да. Именно поэтому ты хочешь мне помочь. Ха». «Ну, а еще потому, что ты старста и должна присматривать за одногруппниками. По крайней мере, за тем, у кого фамилия Егоров». «Не сомневаясь, Ватаманна, ответил я. «Еще раз спасибо». «Пожалуйста», — степенно проговорила она, а затем не сдержалась и выдала. «Хотя, полагаю, есть и другие, кто жаждет вам помочь. Например, есть сиятельство графини Рисанова или есть сиятельство Распутина». В этот момент Алиса и Млада вдвоем вышли на веранду из холла и помахали мне. Не мешая моему телефонному разговору, сестрички спустились на тропинку и, что-то обсуждая, направились к беседке. Вопросительно протянула Анна, не получившая мгновенный ответ. И как только она догадалась, а? Еще и момент совпал. Женщины, что ли, на ментальном уровне чувствуют, когда рядом с интересующим их мужчиной находятся другие дамы. При всем уважении, Анна, мои деловые отношения – это секрет рода. Пусть сам я безродный и простолюдин, и с моими секретами не всегда считаются, все же секреты моих партнеров разглашать не стоит. Ровным тоном ответил я и с интересом принялся ждать, как же отреагирует моя милая собеседница. Она не фыркнула и не психанула, и спустя пару секунд проговорила. «Прошу прощения, Александр, я сунула нос не в свое дело». «Все-таки обиделась или показалась?» «Я рада, что у вас все под контролем. Надеюсь, так продолжится и дальше, в том числе и в других отраслях», — продолжила девушка. А затем, помолчав, добавила. «Скажу честно, мне бы очень не хотелось, чтобы вас выгнали из Маута за пропуски». «Хм, по-моему, сейчас ее голос прозвучал мягче, чем обычно». «Признаюсь, и мне не хотелось бы вылететь из Маута, Анна», — честно сказал я. «Ведь тогда я не смогу так часто наслаждаться нашими с вами встречами». Фу, выдала она, Все к шуткам сводите. Лучше о посещаемости подумайте». «Не беспокойтесь», — мягко ответил я, сомневаюсь, что господин Скоробогатов решит меня выгнать». «Вы в этом уверены?» — снова посерьёзнела девушка. «Я же невольно вспомнил вчерашний инцидент с администраторшами, позарившимися на моё беззащитное тельце». Учитывая, что Скоробогатов их убрал со смены, а у меня есть аудиозапись всего, что происходило в номере, ректор вряд ли станет жестить. Уверен, отозвался я. Секунд пять Анна молчала, а затем ответила. — Рада слышать. Я верю вам, Александр. Успокоили. Что ж, не буду больше отвлекать. Скоро начнется занятие, и мне как добропорядочной студентке никак нельзя на него опаздывать. До свидания, Александр. «До встречи, Анна», — ответил я и положил трубку. Лиса и Млада как раз возвращались к дому, а за окном уже маячила фигура Григория. Похоже, пора начинать планерку. «Можно ли подготовить сложную, разветвленную тайную операцию за один день? Да, особенно если на твоей стороне возможности двух графских родов» знания и опыт бывшего подполковника ОКЖ, непревзойденный гениальный коптер и... Я, человек, прошедший путь от курсанта корпуса гордомаринов до генерала сильнейшей армии Российской империи, а потом хоба, вдруг стал планетарным императором. Чтобы я, да еще и с такими помощниками, не осилил планирование одной операции? Ха! Но в справедливости ради на подготовку ушел целый день. Более того, мы едва успели закончить все приготовления к назначенному сроку – одиннадцати часам вечера. Самым сложным было за день отыскать три фуры, подобных тем, что используют Эпштейны. Ну ладно, две фуры. Одна точно такая же имелась у Распутиных. На ней мы, к слову, привезли в Москву товар для отвода глаз. Ох, и ворчал дед Распутин, когда узнал о том, в какую авантюру вписался его род. Ворчал, но помочь согласился. Затем он изворчался еще сильнее, когда понял, что на его фуру нужно будет вешать гербы и номера Эпштейнов. Ну, ничего, ради развития науки дед смог пережить и такой страс. Еще было сложно заставить избранных членов боевых групп выучить текст и достойно сыграть водителей-экспедиторов. Забавно, что легче всех это обучение далось Альвису и Гному из группы Кабана, а тяжелее спецназовцам Распутиных. Бойцы же Рязановых в данном рейтинге разместились посередине. Параллельно с этими тремя группами мне необходимо было собрать и настроить четвертую группу, состоящую сплошь из дважды одаренных. Но там все было проще. Я быстро передал хлопоты Агате. Эх, из чего бы столько забот? Да все потому, что мы точно не знаем, где именно Эпштейны хранят так необходимый нам биолхимический синтезатор призма про Коптер, используя свои личные навыки, а кроме того управляя напрямую программистами Рязановых, а по удаленке взломщиками Распутиных, смог выделить три места, где может храниться оборудование. «Я мог бы копнуть глубже, Александр», — сказал он тогда мне с серьезным видом, «но высок шанс, что мы спалимся, и тогда они усилят охрану, а может и перевезут оборудование вообще в другое место. Нужно?» «Не нужно», — изрек я, — «будем действовать иначе». И вот мы действуем. «Группа! Слышно меня?» На канале группы прозвучал голос кабана. Сам Геннадий Сергеевич, как и все скрытые бойцы трех групп, был облачен в черный тактический костюм без знаков отличия и, скрестив ноги, по-турецки сидел рядом со мной на трясущемся полу движущейся фуры. «Слышно?» — отозвался я изрек архон, сидевший чуть поодаль, спиной к высоким ящикам, отделяющим нас от входа в фуру. «Слышь, кабан!» — доложил Алвис, управляющий тягачом в роли водителя-экспедитора. Затем и остальные шестеро бывших спецназовцев УКЖ отозвались. «Принято!» — Пробасил кабан и повернулся в мою сторону. Из-за черной маски я не видел его лица, но почувствовал немой вопрос во всей его фигуре. Догадываюсь, что он хочет сказать. Кмыкнув, я кивнул и дал добро. ⁇ Бойцы! ⁇ рявкнул он. Пусть мы сегодня не в полном составе, но это не важно. Запомните этот день. Сегодня родится первая дружина Александра Ярославовича. Сегодня наше первое дело на благо господина. Ради общего блага и общего будущего. Так сделаем все по красоте парни. ⁇ Да! ⁇ поддержал его громкий рев мужских глоток. «Кто облажается на месяц, останется без пива», — хохотнул Алвис. «И без жалования», — сурово добавил Кабан. Спецназовцы притихли, преисполненные неподдельной решимостью. «Я верю, парни, что наша группа выполнит все идеально», — усмехнувшись произнес я. «Ну, а если нет, помимо всего прочего, устрою вам по десять спаррингов в полный контакт». «И поверьте, если вы их чудом переживете, вы будете очень сильно жалеть, что не померли в самом начале». Я показал своим бойцам большой палец. Уровень их решимости достиг максимума. Казалось, сам тенд сейчас пойдет трещинами от сконцентрированной внутренней решимости. Жалко мне пштейнов. Хотя, если все пройдет гладко, мы сегодня выполним миссию, вообще не сделав ни одного выстрела». Рация в очередной раз зашуршала. Нас вызывали на общем канале. «Всем группам!» «Говорит Бурлак!» Пробасил глава рати Резановых, а по совместительству координатор сегодняшней операции. «Доложите обстановку!» «Группа а, Две минуты до цели!» Вперед других сориентировался Алвис. «Группа Б! Ориентировочно две с половиной минуты до цели!» «Группа В! Примерно три минуты до цели!» «Принято!» Ровным тоном произнес Бурлак. «Операция подходит к финальной стадии. Передаю слово Коптеру». Несколько секунд в эфире царила тишина, а затем раздался голос барона Прозорова. Ахам. всем группам напоминаю последний раз. Действовать нужно быстро и четко, и обязательно одновременно на всех направлениях. Повторяю, одновременно. Через 40 секунд я активирую заготовку паразита, но вряд ли она даст нам больше 30 минут». «Повторяю, у вас максимум 30 минут, пока противник не обнаружит уязвимость». «А минимум?» — хмуро спросил Кабан. До сих пор коптер на этот вопрос так и не ответил. «Гарантирую, что у вас есть 10 минут», — сухо ответил барон Прозоров. «За них я могу поручиться своей честью, но большего обещать не могу. Да прибудут с вами боги!» «Всем группам!» — перехватил слово Бурлак. «Приступить к выполнению операции!» Сидя внутри фуры за ящиками, мы наблюдали за внешним миром через небольшой экранчик, на который транслировались видео со скрытых камер. Ну а звук шел сразу на канал группы через скрытые гарнитуры Алвиса и нашего сменного водителя-гнома. В основную камеру, висевшую в радиаторной решетке тягача, ударил холодный свет. Фура, порядком забавившая скорость, к этому моменту плавно остановилась. «Стой!» Документы! Крикнул охранник, выходя из будки. Он держал наготове артефактную винтовку. Двое его товарищей выглядели не менее грозно и окружали наш грузовик. Алвис неторопливо опустил стекло и протянул распечатки. На его лице расцвела самая дружелюбная из возможных улыбок. Как шутил сам бывший спецназовец, он годами отрабатывал ей в беседах с дорожными полицейскими, ну и когда пытался выторговать лучшее обмундирование в арсенале окаже. «Вечер добрый», — запел наш Алвес. «Груз 47Б, реагенты длиннее. Немного припозднились мы, пробки в столице даже ночью. Еще чуть-чуть, и мне со склада звонить будут, мозг выносить. Фух, страшное дело. Но при этом я даже рад, что вы нас остановили. Хоть передохну немного перед тем, как за складом объясняться. еще в горле пересохло, будто Сахару пересек. Воды даже некогда купить было». Охранник прищурился, сверил данные с планшетом. Затем поднес сканер к кабине. Алвис же продолжил свой театр одного актера. «Может, водички дадите глотнуть? А то чувство сейчас сознание потеряю. Или хотя бы сигаретку. Сигареты запрещены на территории». Буркнул охранник, водя сканером вдоль кабины. «И воду тоже нельзя». В этот момент остальные охранники сканировали фуру. Ничего подозрительного они найти не должны. Коптер погрузился слишком уж глубоко в систему защиты Эпштейнов. «Не зря несколько дней готовился». «Даже воды нельзя», — Удивился Салвис. Жестко у вас тут». Он выдохнул и картинно вытер воображаемый пот салба. «Хотя у нас тоже работа, та ещё. Вон мой напарник уже склеился. Вчера всю ночь грузились, знаете ли, а потом ехали, ехали. Надо ведь медленно и аккуратно, не дай боги что. Ведь регенты что-то Чуть не так глыхнёшь, и все. мир вокруг в огне». Охранник поморщился, явно не желая слушать монолог усталого водителя. «Данные в порядке. Парни, открывайте!» Другая камера, расположенная внутри фуры у дверей, показала, как распахнулись двери, и два луча света разрезали тьму внутри. К этому моменту экран мы отключили, так что оставалось лишь представлять, как охранники внимательно смотрят на ящики, сверяя бирки с информацией на их смартфонах. Все в порядке», — доложил один из них. Двери начали закрываться, и мы снова включили экран и перевели изображение на прошлую камеру. Первый охранник протянул Алвису обратно бумаги и ворчливо произнес Приезжайте, ангар номер три. Ну а чтоб без фокусов? Конечно. Алвис широко улыбнулся, поднимая стекло. Спасибо за понимание. Все будет сделано в лучшем виде. Уверяю вас. Ворота открылись перед нами, и машина въехала на территорию складского комплекса Эйпштейн-Транс. Плавно она направилась к самому крупному ангару, в котором хранились ингредиенты для алхимических зелий и фармакологических средств. «Коптер, мы на территории», — произнес я тихо. «Ага, вижу», — серьезным тоном ответил Прозоров. «Готов активировать фильтр на камеры. Жду». Перед нами распахнулись ворота огромного ангара. Фура въехала внутрь, и ворота закрылись за ней. «Фильтр активирован», — сообщил коптер. Я расплылся в довольной улыбке и выпустил заранее подготовленное заклинание. Слишком долго я ждал своего выхода. Наконец-то! Невидимый ветер вылетел из фуры и коснулся каждого источника дыхания из тех, что находились в ангаре до нашего прибытия. Через миг этот ветер обратился вполне себе видимым удушающим куполом. Работники склада и охранники от неожиданности даже пикнуть не успели. Мое заклинание резко вытянуло из их легких воздух, не дав никак среагировать на неожиданную атаку. Чувственные тела попадали на пол ангара. «Работаем, парни! Живо! Живо!» Тут же взревел кабан, отодвигая один из верхних ящиков и перелезая через остальные. «Быстрее! У нас десять минут, чтобы найти оборудование!»